Глава четырнадцатая. Разрыв. «Рад видеть, что вы оба пришли в себя», — облегченно выдохнул Василий, зайдя в штаб. Юра и Глеб пили из граненных стаканов какую-то ярко-зеленую газировку, не выглядевшую особо аппетитной. Краев забрался на незанятый никем стол и уселся по-турецки, закрепив стакан между щиколоток. «Мы как тараканы, даже без головы бегать будем», — улыбнулся Глеб. «Тараканы потом все равно умирают», – поправил его полковник. «От голода». «Ну, мы все равно сражались во славу хлебных крошек». «А, вернулся», – обрадовалась Лиза. «Есть хочешь?» Она толкнула дверь ногой и прошмыгнула внутрь до того, как та закрылась. В руках девушка держала помятую алюминиевую кастрюлю, обмотав вокруг нее какую-то махровую тряпку. «Хочу», – признался полковник, шокированно глядя на девушку. «Это что?» До него вдруг дошло, что никто из них нормально не ел уже три дня. «Ну?» – Лиза смущенно пожала плечами. «Вашей столовой ни поваров, ни еды. Вот и пришлось выкручиваться». Парни тут же подскочили, выхватили кастрюлю и, ой-ка, донесли ее до ближайшего стола. Они довольно мычали, вдыхая аромат только что приготовленного супа. «Ты, конечно, скажешь, что не до того сейчас», – продолжила Лиза. «Но...» Более чем до того, перебил ее Вася. Даже не представляешь, какая ты молодец. А... Она недоверчиво уставилась на него. Правда, что ли? Я схожу за тарелками. Лиза, ожидавшая скандала со стороны полковника, ошарашенно проводила его взглядом, после чего сорвалась с места. Я помогу, осторожно сказала она, держась позади. Да, спасибо. Охотник улыбнулся, обернувшись через плечо. Эм нерешительно мямлила Найденова. «Товарищ полковник, так же говорят?» спросила она уже сама себя, остановившись и нахмурившись. «Так, так», хохотнул Вася. «Но, Лис, называй меня по имени, ладно?» «Оу», она вытянула лицо и побежала, догоняя его. «Ну хорошо, эм, Василий Николаевич...» «Вася...» Он остановился так резко, что она врезалась в его спину. «Называй меня Васей». Э, но. Лиза, послушай, он обернулся. Щи сейчас очень к месту, а лишний официоз нет, учитывая последние события, скорее я должен обращаться к тебе по имени отчеству. Петровна, нервно хихикнула она. Ну, Елизавета Петровна, улыбнулся охотник, давайте поторопимся, иначе кое-кто ваше творение сожрет прямо из кастрюли. «Не знаю, как рядовой, а майор за подобными делишками уже бывал замеченным». Она, наконец, выдохнула, почувствовав его искренность. «Разрешите спросить, Елизавета Петровна?» Сказал Вася серьезно. «Спрашивай, холоп!» Она задрала голову и махнула рукой, изображая царицу. «То, как ты нашла Глеба! Можешь попробовать так с Мариной?» Девушка мигом помрачнела. «Я пробовала. Уже много раз». «И?» «И тишина. Объясни, как ты его нашла? Можешь?» «Ох, ну...» Лиза немного помолчала, собираясь с мыслями. «Я уже рассказывал ребятам, это не что-то эдакое. Простое гадание, которое почему-то сработало». Она нервно улыбнулась. «То есть как это?» «Ну, так и есть. Гадание». Невозмутимо повторила она. «С картами и цыганками?» «Нет, настоящее гадание». Очень старая, с зеркалом. Я не понимаю. Слышал когда-нибудь о гадании на суженного. Девушки гадали так в ночь на Ивана Купала. Делали по-разному, кто свечку зажигал, кто в лес уходил. Но суть была одна. Надо вглядываться в зеркало, задав вопрос, и ждать, пока в нем покажется силуэт или лицо суженного. Делать им было нечего, фыркнул он. Мне часто рассказывали про такое, только я не верила. «Но вот, получилось же». «Ты просто увидела то место в зеркале», — Лиза кивнула. «Смутно и урывками, но да». «Дела», — Вася покачал головой. «Слышал примету, что нельзя в темноте в зеркало смотреть?» «Нет», — честно ответил он. «Про кошку вон знаю». «Ну, вот такая примета. Только у всех примет есть подноготная. То, чем их можно объяснить». «И какое объяснение у бабы с ведром?» «Что она тебе это ведро наденет на голову, если не будешь воспринимать ее всерьез». «Ладно, ладно». «Ну и?» «Ты веришь в призраков?» «Нет», — ответил он, чуть подумав. «Ну вот зря похоже». Она смущенно уставилась в пол. «В темноте нельзя смотреться в зеркало, потому что не заметишь призрака, живущего за ним. А если дать им на себя посмотреть, они смогут ухватиться за твою душу, Лиза тараторила, опасаясь, что в любой момент полковник просто уйдет, не дослушав. И когда раньше гадали, они задавали вопрос призраку. Если живет за зеркалом, гадание удастся, а если дом без призрака нет. И. И у тебя в доме живет призрак? Девушка наконец подняла взгляд. Они оба остановились, полковник смотрел ей в глаза. И не было похоже, что он насмехается или не верит ей. Да. «Тогда почему не получается с Мариной?» «Я не знаю». Она виновата опустила глаза. «Может попробовать другое гадание? Что еще ты умеешь? Карты, маятник, спиритическая доска? Откуда я слова-то такие знаю?» Поморщился он. «Других не бывает», — серьезно ответила девушка. «Но, может быть, гадать надо не мне». «Ты намекаешь на...» Он удивленно поднял брови и ткнул указательным пальцем себе в грудь. «Именно». «Все, приплыли?» Он закрыл лицо обеими руками. «Пора швартоваться». «Звучит как бред, но... Вась...» «Я попробую. Ты меня убедила», – перебил полковник. «Чего?» Она совершенно не ожидала, что ей поверят. «Ты же нашла Глеба. Этот факт не дает поводов усомниться в ваших словах, Елизавета Петровна» а ну ладно», – она смущенно кивнула. До столовой и обратно они шли молча. «Эй, вы чего творите?» – всплеснула руками Лиза, когда они с полковником вернулись в кабинет. Глеб замер, поднеся к губам кофейную чашечку, украшенную веточкой сирени, наполненную желто-оранжевой жидкостью. «Вас пока дождешься», – бросил Юра, опустошив такую же чашку и зачерпнув из кастрюли еще. «Лизон, очень вкусно». «Сметаны не хватает». «Нет у вас ее тут», – буркнула она, взяв тарелку из стопки, которую держал ухмыляющийся Вася, и, демонстративно подняв половник над головой, подошла к кастрюле. «Когда успели столько сожрать?» «Правда, Лиз, очень вкусно», – протянул Майоров с набитым ртом. «И я не трогал твое кольцо», – добавил он, как бы между делом. Краем глаза Лиза заметила, что колечко, которое сняла перед готовкой, Лежала там же, но было чуть погнуто. «Сама виновата, что на стуле оставила», подумала девушка и не стала ничего говорить. Главное, что маленький диск с изображением грозового неба был цел. «Ну, очень кушать хотелось, хозяйка». Глеб довольно похлопал себя по животу. «Да в вас физически столько влезть не могло». Вася подставил тарелку, чтобы Лиза ворча наполнила ее густым супом, когда услышал новый для себя голос. «Просто стоя больше вмещается». Он резко повернулся и заметил рядом с Юрой тощую болезненного вида девушку с длинной растрепанной косой машинного цвета, темно-зеленым свитером в руках и в тапочках-зайцах. На шее – железный ошейник с цепью. Девушка внимательно слушала разговор и улыбалась. Она выглядела настолько слабой, что было неясно, как держится на ногах. «Да, стоя можно съесть больше», Негромко сказал полковник, внимательно глядя на Краева, который подавился капустой, услышав это. «Похоже, нам надо поговорить», Юра с Фениксом обменялись многозначительными взглядами и уставились на полковника. Девушка подняла руку, зажав большой палец. «Хм!» – кашлянул рядовой. «Сколько пальцев?» «Четыре!» – выдохнул полковник, изумленно разглядывая Феникса. «Эй, вы в себе?» – позвал Глеб. «Капустка голову вскружила?» «Сейчас вернемся», – отрезал Василий, оставляя на своем столе наполовину полную тарелку супа. Когда два охотника напряженно-молча вышли из комнаты, майор пожал плечами и вернулся к поеданию супа. Теперь уже ложка из тарелки. По большому настоянию Лизы. «Так, что это за херня?» Рявкнул Краев, как только они отошли от кабинета на несколько метров. «Ты видишь Феникса?» Только когда стою близко, полковник продолжал пялиться на девушку. Она всегда была такая эм, изможденная. Да, многое случилось. Вася очень быстро и сжато рассказал им обоим об окне, кальке, между отражениями. Выходит, брешь это растет, заключила Феникс дослушав. Нет, расстояние, на котором я вижу всю эту шушеру, не изменилось, не в шире поправил его Юра, поняв мысли Феникса, а вглубь. «А еще тот зубастый парень хотел с тобой поговорить», вспомнил полковник, «хотя мне эта идея кажется неудачной». «Ого, о чем?» «Что-то про память, он вроде как собрался прикрыть твою мнимую амнезию». «Погоди, это значит...» Его прервал пронзительный писк. Василий, поморщившись от неприятного звука, быстро достал из нагрудного кармана маленький прямоугольник и отключил сигнал. «Анализ готов», — пояснил он. «Короче, как твой зубастый приятель появится, я дам знать». «Ну, э, ладно», — развел руками охотник, хотя Вася уже направился обратно и не слышал его. «Мне это не нравится», — взволнованно шепнула Феникс. А я запутался и задолбался. Феникс бросила на него осуждающий взгляд. Ладно, ладно, что тебе не нравится? Разве не лучше, что теперь тебя вижу не только я, а учитывая, что ты больше не привязана ко мне? Это надо вернуть, перебила она. Прости чего? Юра подставил куху ладонь. В лесу был кто-то, она нервно теребила нитку в дырке свитера. Он наблюдал за нами и держал в руках другие цепи, много цепей. А на цепях? Фениксы. Почему раньше не сказала. Извини, испуганно пискнула она, протягивая охотнику конец цепи. Нет, решительно отмахнулся Юра. Разве не понимаешь, зачем все это было вообще? Чтобы посмотреть, на что ты способна, кивнул он. Нападения и на Васю, и на глеба были для этого. Но все равно цепь снова не возьму. Почему? Пока я ничья, он может меня схватить. Мне страшно. «Послушай», – он обнял ладонями ее впалые серые щеки. «Я держал цепь около суток, и это изменило меня. Сама видела. Худшее во мне усилилось сто крат. Не могу снова таким становиться. «Но он сильный. Он меня схватит, и тогда...» «Нет, ты явно нужна ему целой и невредимой». «Но...» – промямлила она, всхлипнув. «Тогда вы все... Я не смогу вам помочь». «Глупая...» Он улыбнулся и наклонился, прижавшись лбом к ее лбу. «Я так просто тебя не отдам». «Но вот над чем мы должны действительно серьезно подумать?» Он сжал в кулаке первое звено цепи у ее шеи. «Это как избавиться от этого?» Посекретничали. Глеб развалился в кресле, довольно поглаживая живот. «Вроде того», – бросил Вася сразу, направившись к своему столу. На заставке большого монитора стоял горный пейзаж. Одно из стандартных изображений. В правом верхнем углу – эмблема охотников. И десятки файлов, названных беспорядочным набором букв и цифр. Полковнику была нужна простая круглая иконка в центре, анализатор отпечатков пальцев, на который он отправил снимок. Загрузка системы – 3 секунды. Проверка обновлений – 5 секунд. Отказ от обновлений – секунда. Точно не хотите установить новейшие обновления? «Да, точно. Новые результаты. Секунда. Пролистать до конца страницы, чтобы увидеть итоги. Меньше секунды». «Найди на совпадении. Одно». Марсель Агния Борисовна. «У тебя такое лицо, будто кто-то снова прислал гей-порно, которое не закрывается. Помнишь тот случай?» Хохотнул Глеб. «У нас проблема. Кидай ее в мой огромный воображаемый чан для проблем». «Я был у себя дома». Фига себе. Глеб сел ровно. Вот теперь я чувствую запашок неладного. И там случилось кое-что странное. Я слышал голос, звуки, а потом на карте в моей старой комнате появился отпечаток. Система нашла совпадение? Мамин. Вау, отпечаток твоей мамы в твоей комнате у вас дома. Кто бы мог подумать? Майоров снова откинулся в кресле. Глеб, я серьезно. Его не было. Ты просто забыл. Теперь уже хорошо знакомый голос рядом. «И на что она указала?» – спросил Гадюка. Вася вцепился в край стола, пытаясь сохранять напускное спокойствие и игнорировать его. «На что показала твоя мама?» – повторил Гадюка. «О чем хотела сказать твоя?» – он облизнулся. «Мертвая мама». Полковник прикусил губу, чтобы сдержаться. В синей шариковой ручкой он быстро начеркал на каких-то документах. «Кого они теперь волнуют?» Слово «Ярославль». «Какое совпадение!» Обрадованно взвизгнул мужчина. «Именно там его воспоминания, прямо в этом городе». «Что?» Вася уставился на него. «Повтори. Твоя мертвая!» Он говорил это с особенным удовольствием. «Мама тоже хочет, чтобы мы вернули ему воспоминания». «Хорошо», — Василий нервно ухмыльнулся. «Ярославль так Ярославль». «Глеб!» «Глеб обожрался, товарищ полковник», — послышался ответ майора. «Я должен отъехать и беру с собой рядового. Вы остаетесь в форте, вместе с Лизой. Глаз с нее не спускай. Будьте предельно осторожны». «Эй-эй-эй, товарищ старший по званию, что за хренота?" вскочил майор. «Приказ». «Это говно пушистого енотика, а не приказ. Куда?» «Неважно. Мы вернемся к утру». «И куда мне мчаться вас спасать?» Просто будьте сами осторожны и изучите все, что сможете найти про гадания. Про блять что? Хорошо, Лиза? Девушка молча кивнула. Полковник схватил только что вошедшего Юру за воротник и потащил обратно к выходу. Нам с тобой пора проверить кое-что.